Бескорыстный убийца Билл Харриган Источниками рассказа были книги «Век парней с оружием» Фредерика Уотсона, 1931 год, и «Сага о Билли Киди» Уолтера Бернса, 1925 год. Образ «Земель Аризоны» Первое, что встает в воображении, — образ земель Аризоны и Нового Мехику, Этих земель с достославным фундаментом из серебра и золота, земель призрачных и поразительных, земель жесткого плоскогорья и нежных красок, земель с белым блеском скелетов, очищенных птицами. В этих землях второе, что встает в воображении, образ билли убийцы, всадника вросшего в лошадь, парня со злобными пистолетами, оглушающими пустыню, посылающими незримые пули, которые убивают на расстоянии, словно по волшебству. Пустыня, насыщенная металлом, выжженная и сверкающая, почти мальчишка, умерший двадцати одного года и не заплативший по счету людской справедливости за двадцать одну погубленную душу, не говоря о мексиканцах. Стадия личинки. В тысяча пятьдесят девятом году где-то в подземных трущобах Нью-Йорка появился на свет человек, которому слава и страх даровали прозвище Билли Убийца. Говорят, что дало ему жизнь усталые чрева ирландки, но вырос он среди негров. В этом хаосе вони и черной кудели ему доставляли гордую радость его веснушки и рыжие косы. Кичился он тем, что родился белым, был мстителен, злобен и подл. Двенадцати лет стал орудовать в шайке болотные ангелы. Небесных созданий, промышлявших между клаками. По ночам, пропахшим каленым туманом, они возникали из этого смрадного лабиринта, шли по пятам случайного немецкого матроса, сбивали его с ног ударом по затылку, брали все, вплоть до белья, и отправлялись к другому злачному месту. Ими командовал седовласый негр. Гэс Хаузер Джонс, умевший наводить порчу на лошадей. Бывало, с чердака кривой лочуги, стоявшей близ сточной канавы, женщина опрокинет на прохожего ведерко с золой, человек машет руками и задыхается, тут же на него набрасываются болотные ангелы, затаскивают в погреб и обирают до нитки. Таковы были годы учения. Билла Харригана, будущего Билли убийцы. Он не обходил вниманием театральное зрелище. Ему нравилось смотреть, наверное, без всякого предчувствия, что видит знамени и символ своей судьбы, ковбойские мелодрамы. Гоувест на запад В переполненных театрах на Бовере, где зрители вопили. «Подымай тряпку, когда занавес чуть запаздывал!» Мелодрамы изобиловали выстрелами и ковбоями, и объясняется это очень просто. Америку тогда безудержно влекло на Запад. В краю заходящего солнца таилось золото Невады и Калифорнии. В краю заходящего солнца была секвойя, не знавшая топора, и вавилонские огромные физиономии бизона. Шляпы с высокой тульей и обширные ложа Брайхэма-Янга. Обряды и гнев краснокожих людей, безоблачное небо пустынь, необъятные прерии. Благодатные земли, чья близость заставляла сильнее биться сердца, точно близость морей. Дальний Запад манил. Несмолкаемый дробный топот наполняет те годы, топот тысяч американцев, оккупирующих Запад. В эту процессию влился всегда выходивший сухим из воды Билл Харриган, сбежав в 1872 втором из тюремной камеры.